Марена-Марана. Жена вернулась с кладбища другой. Чидают Анжелика Игнатьева. В том, что случилось, ведька, конечно, сам и виноват. Заря тогда отпустил жену на кладбище одну. Ну как отпустил? Выгнал из дома, если уж честно. Квартира-то ведькина по документам досталась ему от покойной бабушки. Вот и выгнал супругу на правах законного владельца на мороз, охладиться. Мол, нечего человеку из-за трёх бутылок пива москвы носить. Ну и что, что каждый день человек с устатку. Так думал Витька. Я тебе сорокалетнюю, скоро на две жены под 20 сменяю, говорит. А не нравится чего? Чемодан, вокзал, мама. Это он, конечно, зря сказал, не подумавши. Мама-то Люсина два года назад уже на небесах находилась. Отмучилась голубушка. Ушла после тяжёлой и продолжительной болезни, как в некрологах пишут. И уехать к ней туда не было никакой возможности. Спохватился потом, да поздно. Жена уже вспыхнула, брови сдвинуты, в глазах слезинка блеснула. И тут же исчезла. Всю жизнь мне испортил, пьяница проклятый, крикнула. К маме только и осталась. А Витёк тоже что-то крикнул вслете обидное про фигуру. Сам позлился немного, но не сильно. Думает, ну не сделается ничего, прибежит, как меленькая. Мужиков сейчас мало, времена неспокойные. А жена всё не идёт и не идёт. Витька даже протрезвел от волнения. Всё-таки холодно на улице. Главное, чтобы не замёрзла где-нибудь в сугробе. А то бывают случаи, хотя с чего она трезвая замёрзнет? К маме она пошла. Это куда? На кладбище, что ли? Вообще в городской черте сейчас редко хоронили. Но для Люсиной мамы сделали исключение. Там у неё уже какие-то родственники лежали, кажется. Витёк не вникал, жена на себя всё взяла. Ну а кто ещё? Отец её алкаш. Вот тот действительно пьянь настоящий, не то что Витька. С ним в квартире жить невозможно. Вернётся. А жена не возвращается. Витёк уже все окна проглядел, во двор бегал, а жены всё нет. Дочери даже сообщение оставил, мол, мама тебе не писала, но дочь не ответила даже. Она с парнем своему уехала за город. Предупредила, что может быть вне зоны доступа. Короче, сидит, ждёт. В итоге жена появилась, и сразу что-то не то почувствовал Витька. как будто чужая какая-то женщина, не его жена. С виду всё то же самое, та же шуба из мутона, которую она на распродаже покупала. Он ей ещё год потом высказывал всё, что думает по этому поводу. Тот же шарфик старенький с катышками, шапочка та же, а жена не та. От неё как будто могильным холодом веет. Ты как? Тебе чайку сделать? Лебезит предний ветёк: пусть и толстая, а всё же родная своя, а жена его как будто не слышит. И по недавно помытому прямо в обуви проходит на кухню, и сидит чайник, гипнотизирует, как будто первый раз этот чайник видит. Люсь, тебе сделал чайку, снова спрашивает ветёк. А она не реагирует, как будто она никакая не Люся. А чёрт знает кто. Ему ещё показалось, что вдалеке, в стороне кладбища, какие-то волки завыли. Или собаки. Вроде это тут вообще ни при чём, но на душе жутко. Обхватил он свою Люсю за плечи, ненароком дотронулся до щёк. Холодный, как у покойника. Жутко ему стало. Вдруг она сейчас на него кинется. А она ничего. сидит. Витя даже достал ей с полки печенье её любимое, а она игнорирует, мол, благодарю, я не голодна. Ты чего это, спрашивает Витя. А она не глядя ему в глаза отвечает: "Ты полностью прав. Давно мне пора фигурой заняться". И тихонечко ускользает в сторону душа. Витька сразу понял: Это чтобы он к ней не принюхивался, запах чтобы чужой из себя смыть. Это подтвердилось и другими наблюдениями. Вечером жена вместо того, чтобы нырнуть к нему под бочок, вдруг сказала, что ей выспаться нужно, что он ведь Комол храпит, и этот храп ей больше слушать не хочется, поэтому ляжет она на диване. Ну ладно. Ночью Витька несколько раз подходил, проверяя, спит ли нечисть, которую ему вместо жены подсунули. Вроде спит. Тогда от чего-то так неспокойно на душе, хотел ещё выпить. У него заначка была спрятана на всякий случай, но не стал, побоялся. Мало ли что выкинет это чужая. А сам проснулся среди ночи, глядь Типа жёнушка над ним стоит, наблюдает как будто, ждёт, чтобы броситься и задушить. А может, прощается? С утра встал пораньше, за ней проследил. Они раньше вдвоём каждое утро бутерброды ели, с колбасой, с сыром. Достанут из холодильника, выложат на клеёнку продукты, хлеб намазывают и едят. А эта нечисть, которая в жену вселилась, она даже этих привычек не знала. Откуда-то срисовала, что женщины себе геркулес варят на воде без соли. И тоже копирует. Витька бутербродом трясёт, мол, с колбасой. Недавно брал по акции. А она хоть бы хны. «Благодарю», — говорит, — «не голодна». И ж как ловко подделывается под Люську. Но Витьку-то не проведёшь. Начал он за женой следить, потихоньку шпионить. И с каждым днём убеждался: на кладбище жену кто-то подменил, кто-то не тот. Она ведь ни разу за всю совместную жизнь с ним не ходила на концерт, ни разу. Раньше денег не было, а сейчас возраст уже такой солидный. В 40 лет чего ходить? В молодости надо ходить. Ну и музыка и никогда не увлекалась. И вдруг как гром среди ясного дня: "Я на концерт". Мол, давно хотела послушать эту группу. Витёк глаза округлил: "Мол, ты чего? Это для молодёжи". Она только отмахивается. И холод могильный от неё ещё сильнее веет. Это ни с чем не припутаешь. Мужик рассказал о своей беде другу Ваньке, собутыльнику. Впрочем, никаких других друзей и не водилось в последнее время. Тот подтвердил: с Люськой последнее время что-то не то. Взгляд другой, чужой. И даже собака Ванькина на эту люську как-то агрессивно реагирует. Видимо, чует. Это говорит на кладбище тебе жену подменили. Пойдём её искать. Витька вроде как согласился. Тем более поддельная супруга домой с концерта ещё не явилась. Значит, не признает ведьма. Пошли, значит, на кладбище. А чего там ходит зимой, чего ищет? Этого и сами не знают. Ходят между могил, только кричат: "Люся, люся!" Витёк даже вспомнил, где могила Люскиной мамы, только не отзывается никто. Сел у одной из могилок и заплакал. Холод, мороз, а по холодным щекам горячие слёзы катятся. "Мол, где ты, Люсенька? Потерял я тебя, дурак!" И вот он плачет, и вдруг слышит голос. Думал сначала, что это Ванька над ним подшучивает, но у Вани и у самого глаза по пятаку. И взгляд в могильный памятник вперился, как будто он там что-то страшное увидел. Повернулся Витёк к памятнику, а мужик, изображённый на фотографии, вдруг рот открыл и говорит... Ну привет, мужик. Что тут бегаешь, кого ищешь? Убиваешься так, прямо жалко тебя. Жену ищу, говорит Ветёк. Живую, мёртвую? А я не знаю, отвечает Ветёк и чуть не плачет. Когда сюда бежал, живая была, а теперь уже и не пойму. Мне кажется, она где-то здесь осталась. А вместо неё другая женщина пришла, чужая, незнакомая, холодная, с подозрительным запахом. Ну, давай я у ребят спрошу. Ты мне только её опиши. Ну, такая, полная в шубе мутоновой, в шарфике. Люси зовут, Росковаловой. А, кажется, припоминаю. Её мама у нас тут лежит, прекрасная женщина. Только люсть твоя побыла и ушла. Плакала много, мамина тебя жаловалась, но никто к ней не подселялся. Что мы, не люди? Мы с пониманием всегда. Были тут у нас беспредельщики, но церковь же рядом. Всех их повывели давно. А у нас люди порядочные лежат. Ты лучше домой иди, поговори с ней. Может быть, простит? За что? А чёрт тебя знает. Вернулись домой. Взяли немного в магазине горячительного для сугреву, ведь корозашолся даже глядит с прищуром на Люську. Говорит: "Куда ты нечесть жену мою девала?" А Люся только мягко отстранилась. «Неинтересно тебе со мной разговаривать?» — грохочет Витёк. «Если честно, нет», — отвечает нагло сущность, заменившая жену. «Я завтра съезжаю». «Я квартиру сняла и съехала». Потом Витёк с мамой ездили к одной гадалке. Очень известная женщина. Она сразу же, как следует, на обоих поплевала и объявила, что на них порча. Ветёк рассердился, мол, что же ты за ведьма, которая не видит, что подменили ему жену? Извиняюсь, сказала ведьма. Так бы сразу и сказали. Много клиентов, я притомилась немного. Сейчас на жену вашу раскинем карты. Так, так, так. Я вижу скорый развод. А по какой причине, спросила Люськина свекровь. А по причине, что это никакая не Люся, а самая настоящая сущность. Всю её сущность я ещё до свадьбы видела, сказала свекровь. Не зря она мне никогда не нравилась. И что же делать? спрашивает Витёк. Я даже не знаю. Попробуйте принести мне её вещи. Может, туда совернуть к весне? Развели их быстро. Ребёнок взрослый, ветёк не возражал. Какая разница, если это всё равно никакая не люська, а сущность? Стал один жить. На сайт знакомств попадался, с одной попробовал, с другой не получилось. Стал продавщицей в местном супермаркете окучивать. Идёт домой с колбасой. Глядь, а на встречу парочка. Его бывшая жена с парнем каким-то, лет на 10 моложе. И в руках у неё роскошный букет. И глаза у неё горят, как в молодости, и на лице улыбка, и фигура улучшилась, и волосы отросли. Несущность, живая люська настоящая. своя. А историю эту он теперь всем рассказывает, кто хочет слушать. Ну а что? Вот так жил себе мужик, и вдруг сущность не контролирует государство сущности. От того у нас и разводы.